Тимошкин все же запротестовал, они поссорились и в конце концов договорились, что кошелек, документы и деньги сдадут в милицию. Гришка однако, сделал иначе. На следующий день он снова встретил Тимошкина и сказал, что отнес в милицию только кошелек и паспорт. Тимошкин струхнул, а Блещинский, смеясь, заверил парня, что все будет в порядке. Надо только молчать о деньгах. И вот через день-два, перед самым звонком на урок, в школьном коридоре появился какой-то дяденька в тулупе, директор, классный руководитель. Все они направились в 9-й Б, где учился Блещинский. У Тимошкина от страха ёкнуло сердце. Неужели узнали? Он хотел было убежать, Но прежде, чем сделал это, сквозь открытую дверь услышал, как дядька благодарил Гришку. Оказывается, дядька махнул рукой на деньги, черт с ними, 50 рублями, ему дороже были документы. И в виде вознаграждения за благородный поступок он дал Гришке червонец. Потом об этом поступке Блещинского написали в стенной газете. Учителя хвалили парня а товарищи смотрели на него с легкой завистью. Идя домой в тот день, Гришка курил папиросы «Красная звезда» и посмеивался. Удивленный таким неожиданным исходом, Тимошкин возмутился, высказал ему все свои обиды на него. Блещинский обозвал его дураком, приказал молчать и даже пригрозил расправой. Несколько дней после этого Тимошкин ходил словно в тумане, по ночам вскрикивал и даже плакал во сне. Днем не раз подходил он к двери учительской, но так и не осмелился войти туда, чтобы рассказать, как все это случилось. Блещинский же, наверное, догадывался о его переживаниях и вел себя угрожающе холодно. Дорого обошлись парню его уступчивость и нерешительность. Незадолго до начала войны Гришка с родителями перебрался на жительство в местечко. У Тимошкина тем временем появились друзья получше, и он впервые испытал настоящую мальчишескую дружбу. С Гришкой они тогда встречались редко. Еще через год Блещинский окончил 10 класс и поступил в медицинский институт. К тому времени неприязнь Тимошкина к нему уже притупилась, и только в памяти живы были все его злые проделки. Когда началась война и местечко заняли немцы, явился из города Игришка. Несколько месяцев он сидел на шее у матери, болтался по улицам и присматривался к новым порядкам. Отец его, мобилизованный в начале войны, где-то пропал, может, отступал на восток, а может, погиб. А к матери вскоре перешел жить Примак из окруженцев. К зиме, когда начала создаваться полиция, Примака тоже втянули в эту свору наемников. Полицай из него был никудышный. Он беспросыпно пил самогон, дважды пьяный и терял оружие, и начальство прогоняло его со службы. Но полицейские были нужны, и его брали снова. Зимой же в местечке организовалось интендантство. Школу и все лучшие постройки немцы заняли под склады. В помещении Сельмага какие-то приезжие прислужники открыли мастерскую по ремонту амуниции и красильню, где окрашивали различные военные вещи – И писали вывески. Эти вывески и разные объявления на немецком и белорусском языках развозились по всей округе. И вот в этой красильне к весне оказался Игришко-Блещинский. Почти год черной и белой краской выводил он на фанере, жести и досках замысловатые готические литеры, свастику, стрелки и разные указатели на что были большие любители немцы. Почти два года Блещинский получал немецкий паёк, какую-то плату в рублях и марках. Когда же разгорелась партизанская война и на местечко трижды совершали налет партизаны, Кришка видно, сообразил, что в немецкой мастерской ему не отсидеться. В эту пору почти все его ровесники и даже ребята помоложе были либо связаны с партизанами, либо по возможности помогали им. И Гришка решился. Он заявил партизанам, что хочет перейти к ним, и те потребовали доказательств его преданности советской власти. Он заманил домой примака полицая, который в то время дневал и ночевал в комендатуре, опасаясь расправы, с ним еще одного такого же пьяницу, Напоил их, обезоружил И через связных переправил в лес Полицейских, конечно, расстреляли А Гришки поверили И он с оружием, отнятым у отчима Пришел в отряд Тимошкин в это время тоже был там И, слушая, как некоторые партизаны Хвалили Блещинского, возмущался Он так отлично понимал фальшивую душу Своего бывшего друга И не скрывал этого. Только в то блокадное время некогда было разбираться в душевных тонкостях нового партизана. Оказавшись потом в запасном полку, Гришка начал новую жизнь с того, что разоблачил в кавычках одного фронтовика-сержанта, который без разрешения отлучился из счастья. Сержант, разведчик по специальности, еще в 1941 году, награжденный орденом, а обычно после вечерней поверки уходил из казармы на станцию, где его ждала девушка. До подъема он возвращался и занимал свое место на нарах. Однажды, будучи дневальным, Блещинский выследил его. Некоторое время он об этом никому не докладывал, молчал, поджидая удобного случая. И вот состоялось собрание на которые пришли замполит командира полка, командир батальона и другие офицеры. Тут Блещинский, взял слово, выступил с пламенной речью, разоблачил сержанта, которого в тот же вечер отправили на гауптвахту. Начальство заметило Блещинского. Его непримиримость к недостаткам и умение красиво говорить многим понравилось, И вскоре он стал секретарем родной комсомольской организации. Свободные от занятий время, Блещинский нарисовал портрет командира роты. Командир на портрете, конечно, получился красивее, моложе и мужественнее, чем был на самом деле. Он не остался безразличным к такому подарку. Не прошло и недели как рядовой Блещинский, расположившись в ленинской комнате, уже рисовал плакаты и оформлял наглядную агитацию, в то время как остальные бойцы отрабатывали на жаре самую трудную тактическую тему – стрелковая рота в наступательном бою. Прибыв вместе с пополнением стрелковый полк, Блещинский не попал в батальон. Очевидно, как художника – Его взял к себе начальник артиллерии. Тому нужно было красиво чертить схемы и писать, а Блещинский уже был в этом деле признанным мастером. Так он и прижился при штабе. Носил офицерам завтрак, по утрам поливал из котелка на руки, заботился об уюте их землянок, а в остальное время возился с бумагами. И со всем этим он, видно, справлялся неплохо. Когда началось наступление, и Тимошкин с простреленной голенью попал в медсанбат, Кришка уже имел медаль за боевые заслуги. К ней вскоре прибавилось новое — за освобождение Белграда, в который он въехал на штабной машине, в то время как его земляк ковылял на костылях в санбате. Тимошкин видел все это, возмущался в душе, но молчал. Он думал, черт с ним, каждому свое. В конце концов, не он, так да кто-нибудь другой займет писарское место в штабе, потому что нужны и писаря. опять-таки, разве хорошо это, ходить по начальству, доносить на товарища? Все же, как-никак, они земляки. К тому же Тимошкин не имел с ним никаких отношений. У него были свои хорошие друзья и свои заботы. Но вот незадачливая военная судьба свела их на одной стежке. И Тимошкин думал теперь, что вряд ли из этого выйдет что нибудь путное.